Глава 18. Дома меня встречает аромат свежего хлеба. Мама вернулась с ночной смены и принесла теплый батон. Хлеб красуется на столе, не упакован в пленку и не измельчен на ломтики бездушной машиной. У хлеба идеальный вид. подрумяненная корочка и светлые надрезы, похожие на улыбку. Лучший вкус, пока хлеб теплый. Рот наполняется слюной. И вот, уже как в детстве, в одной руке у меня батон, в другой бутылка молока. Ломаю зубами хрустящую корочку, рву теплую мякоть и запиваю молоком. Во рту благодать. Разжевываю и повторяю. Только так — рвать зубами теплый батон и пить из бутылки, чтобы молоко стекало по губам, иначе вкус не тот. Половина батона умята, молоко на донышке — лучший завтрак в желудке. Мама заглядывает на кухню, умиляется, украдкой крестится на икону. Я вижу ее отражение в стекле, но не подаю вида. Я смотрю во двор. Листва желтеет и опадает. Это радует и тревожит. Когда сойдет зеленка, нашим легче будет давить врага. Под голыми деревьями от квадрокоптеров не спрячешься. Но те же возможности появятся и у врага. Сквозь проредившиеся деревья я вижу противоположную пятиэтажку. Там живет Маша Соболева. Там сегодня я ночевал. она сделала все чтобы мне было хорошо скоро откроется магазин и маша пойдет на работу как то не так мы с ней расстались. я говорил о своей проблеме, а она придавлена своей чем именно я ничего не помню что то связано с деньгами и магазином. я вижу машу она выходит из подъезда и смотрит в мое окно или мне кажется. Проверить легко. Бегать я не могу. Спускаюсь во двор медленнее, чем хотелось бы. Настигаю девушку около магазина «Магнит». — Маша, зачем тебе деньги? — Жалеешь, что дал? Забирай! — Я останавливаю ее порыв вернуть достать деньги из сумочки. — Что стряслось в твоем магазине? — Маша мнется. Я трясу ее за плечи. Это я, Маша, я, Никита Данилин, пусть и контуженный. Я старший продавец, на хорошем счету. Во время отпуска директор Нина Петровна Лосева поставила меня вместо себя. Директором магазина? Да. Так это же хорошо. В глазах Маши нет радости. Перед возвращением Лосевой в магазине провели плановую инвентаризацию, выявили недостачу. огромную обычно в пределах разрешенных двух процентов а тут моя ответственность или погасить долг двести тысяч рублей или заведут дела о хищении пятьдесят я уже отдала почему к родным не обратилась узнают стыдно а ты виновата формально так а по людски почему не до сдача я не знаю Маша вертит головой и отходит от магазина. Я за ней. Она говорит тихо. Был слух, что Нина Петровна одолжила товар в соседний магнит под инвентаризацию. Там Адалян директор. Он не вернул товар, и я попала. — Ты Лосеву спрашивала? — Она все отрицает. — Врет. — Я не могу доказать. Лучше отдам деньги, отработаю долг, а директором никогда... — Быть или не быть директором, сама решай. А насчет вранья я проверю. — Как? — Я трогаю нос. Сам не знаю, надеюсь, сработает. Мы входим в магнит. Маша ведет меня в подсобку к директору. За столом Лосева, дородная женщина в блузке, которая обтягивает ее, как колбасная шкурка. Короткая стрижка закрывает ее лоб и смахивает на парик. В ушах вздрагивают тяжелые серьги, когда она отрывается от бумаг и буравит глазками Машу. Соболева, принесла деньги? Я выхожу вперед и отвечаю. Пришла за своими. Ты кто такой? Контуженный на всю голову. Ты украла, ты расплачивайся. Хамло, выйди отсюда. Украла, отвечай. Ты что несешь? Это Машкина вина! Я была в отпуске. А кто Адаляну товар сбросил? Разве не ты? Да я тебя! Да мы! Лосева хватается за телефон, звонит Адаляну. Сурен, приезжай срочно! Соболева взбеленилась, защитника привела. С Машей норм. Это у меня с башкой проблемы. Я сажусь напротив Лосевой, стучу пальцами по столу. И кто из вас схему придумал? Кто главный вор? — Сейчас ты получишь! — шипит Лосева. Проходит время, и в тесную подсобку вламывается Адалян, накидывается на Машу. — Соболева захотела по статье пойти? Ахт с недоздачей есть! Заявление в прокуратуру напишем, и все! Я хватаю армянина здоровой рукой, пихаю на стул рядом с Лосевой. — Сколько товара от Лосевой принял? — Вали, защитник, а то участником пойдешь! — Защитник, соучастник — не мои позывные. На фронте я был кит, это в прошлом, а сейчас я контуженный, и в этом ваша проблема. — Проваливай, контуженный! — Адалян, ты главный. Сколько товара украли? — Нисколько! — Меня вообще в городе не было! — оправдывается Лосева. — Это Соболева через рынок товары прокрутила! — У меня болит голова сильнее и сильнее. Трогаю. Нос. Адалян командует лосевой Не пиши заявление в прокуратуру! И бросает растерянной Маше. — Теперь сядешь, а хотели с тобой по-хорошему. Я отнимаю пальцы от носа. На кончиках кровь. От осознания собственной правоты становится легче. Не ври, Адалян. По-хитрому вы хотели украсть и подставить, а будет по-людски. «Пошел вон!» Я достаю пистолет и взвожу затвор. Ствол направляю в потолок. Этого достаточно. Торгаши — бледные копии себя минутной давности. В наступившей тишине выкладываю каждое слово весомым булыжником. Сформулирую вопрос иначе. Он будет последним. А вранье я носом чую. Итак... Соболева виновата. Торгаши переглядываются и качают головой. Верните ей деньги немедленно. Торгаши рыщут в столе, копаются по карманам, оглядываются на мою руку с пистолетом, смотреть в глаза не решаются. Лосева передает купюры. — Маша, тут сорок. Десять я тебе на карту переведу. — Переводи немедленно. Требую я. Лосева судорожно щелкает в телефоне. Маша получает сообщение. Я убираю пистолет, заглядываю в глаза Адаляну и Лосевой. — По-людски ведь оно лучше. Разве не так? — Так, так! — блеют торгаши. Мы с Машей покидаем подсобку, выходим из магазина. Теперь уже я поддерживаю девушку. Она с трудом приходит в себя. — Спасибо, конечно, только работу я потеряла. временно а я друзей навсегда здесь не война никита нужно терпеть и как то жить рядом с такими какими такими они не просто воры а твои враги можно было по другому мирно без оружия мирно с врагами я тоже так думал пока не побывал там не выйдет или мы их или они нас С врагами по-другому не получится. Мы удаляемся. Маша то и дело с тревогой оглядывается на магнит. Никита, они видели пистолет и заявят на тебя. На тебя они тоже хотели заявить, пока не получили отпор. Думаешь, испугаются? Дело сделано, я уезжаю. Куда? Волнуется Маша. К друзьям. Опять на войну? — Зачем? Я мучительно тру виски. — Так надо. Маша тычется носом в мое плечо и тихо плачет. — Я тебя совсем не понимаю. Ты нормальная, я контуженный. Вот бы нам обоим быть контужными. Я глажу ее волосы, стянутые в хвостик, и вспоминаю, как растрепанные локоны дергались на ее обнаженных плечах и щекотали мне губы. Вчерашнюю ночь я помню хорошо, а вот ту самую роковую... С дырявой памятью нужно что-то делать, иначе дырку проделают в моем черепе. Я признаюсь, Маша. Я выжил, а Денис с Антоном нет. Мне надо все вспомнить. — Я буду ждать, — хнычет она. — Береги себя. Днем я получаю новый паспорт взамен утраченного во время боевых действий. Помню свое прежнее фото, наивный паренек открыто смотрит в будущее. Теперь напряженный взгляд повзрослевшего мужчины говорит о том, что я мучительно разбираюсь в своем прошлом. Вечером дома прощаюсь с мамой, оставляю ей часть денег. Волнуюсь, чтобы ее опять не развели, как с кредитом на протез. Мама, никому не верь, думай о себе. Ну как же, сынок, а ты? Тебе верить? Я вспоминаю фразу вепря. В аду мы будем лучшими, понял? И отвечаю. Я тоже не святой, мама.